Глава 27. Профессиональный художник. На защите диплома всё пошло не так, как ожидал. Было скучно, рутинно и серо. Слушать меня никто не захотел. Перебили почти сразу, как только рот открыл. Будто в общую очередь поставили. Хоть работу и оценили, На отлично. С технической точки зрения работа выполнена безупречно. Заведующий кафедрой живописи говорил нудно, как будто его заставили. Композиции, как говорится, тоже не подкопаешься. Наше учебное заведение свою работу выполнило, подготовило хорошего специалиста. Надеюсь, он сохранит высокий уровень и не уронит честь нашего института. И всё! Это всё, что вы можете обо мне сказать? Разве вы не видите, что моя работа здесь самая лучшая? Неужели нельзя прямо сказать? В душу плюнули! Чем я вам не угодил? Нет, я так этого не оставлю. Пусть он мне объяснит, что не так. Дмитрий, я вас не понимаю. Ведь всё же отлично. Диплом вы получили, а нас об институте вы скоро забудете. Зав кафедрой явно скучал, разговаривая со мной и ждал, когда я от него отстану. Если вы чем-то недовольны, обратитесь в деканат. Ну, не знаю, к ректору. Да уж, не сомневайся, обратился бы. Только вы ведь всё тут так обтяпали, что не придерёшься. А я признание хочу. Обидно ведь. Я тут такое вынес. Где признание? Ну что вы? Как вы могли подумать? Вы неправильно поняли. Я очень благодарен за всё, особенно вам лично. Никогда этого не забуду. Институт всегда буду помнить. Альма-матер, разве можно забыть? Я просто почувствовал, что вам что-то не понравилось в моей работе. Для меня, как для художника, ваше мнение очень важно. Вы же знаете, что автору самому трудно судить о своей работе. Я старался быть убедительным и внимательно следил за реакцией старого крича. А он сразу не отвечал. Выдерживал паузу, видно размышлял, стоит ли отвечать. Ну ладно, так и быть. Почесал бороду за кафедрой. Раз вы так настаиваете. Вы человек молодой. Может, вам помогут мои слова. Я наблюдаю за вами с момента поступления. Ожидал от вас чего-то особенного. У вас ведь дар, от природы талант, уникальное чувство композиции. Вы безусловно владеете мастерством художника. Вот только для полноты творчества чего-то не хватает. Если помните, я вам на лекции рассказывал о роли личности в искусстве. Не человека как личности, а о личностных качествах. Как говорят англичане, personality. Для достижения высоких целей в искусстве одного таланта мало. нужны оба качества: личность и талант. Такой человек может стать гением в искусстве. Вы вы хотите сказать, что что-то не так с моей личностью? Во. Да, именно это я и хочу сказать. Что-то с этим не так у вас. Признаюсь, когда вы рассказывали об этом на лекции, я не очень понимал про личность. Почему это так важно? Ведь если талант есть, то он есть. Разве этого недостаточно? Причём тут личность? Притом, что талант сам по себе это как инструмент, которым может воспользоваться кто угодно. Это инструмент. Что-то я не пойму. Если музыкальный инструмент, скажем, скрипка, попала в руки плохого музыканта, то и музыка будет никудышная. Причём тут личность? Я не о каком инструменте говорю, не о скрипках или кисточках. Как же вам объяснить-то? Художник создаёт содержание. Если содержания нет, то он и не художник. А, просто маляр. Вы хотите сказать, что в моих работах нет содержания? Что я маляр? Нет, вы не маляр пока. Но можете им стать. То есть я даже не маляр? В душе у меня всё кипело, но я хотел дослушать, что наболтает этот старый пенёк. Молярум Дмитрий. Вы станете, если не определите для себя, кто вы? Каковы ваши идеалы? За что вы готовы жизнь отдать? Это он про коммунизм, что ли? Будь он не ладен. Так я же коммунист. Что тебе ещё нужно-то? Я не про государственную идеологию. Как будто угадав мои мысли, продолжал болтать старик. Я про душу художника. Бездуховный, бездушный художник он не художник. Он человек, владеющий мастерством, профессионал. Как бы вы предпочли называться? Художник или профессиональный художник? Возникла пауза. Я соображал, куда он гнёт. В огороде бузина, А в Киеве дядька. Сегодня, Дмитрий, вы профессиональный дипломированный художник. Гордитесь и радуйтесь. Но вы не художник. Художник, не художник, что-то я не пойму. Вы видели работы Адольфа Гитлера? Он, кстати... тоже был художником, если можно так сказать. Гитлера нет не видел. А что там? Там то, что он тоже неплохо владел мастерством. Жаль, что вы не видели. Жаль, что у нас этот пример не изучают. Изобразительным искусством он занимался ещё до Первой мировой войны. В основном архитектуру, пейзажи рисовал. Всё напоминает студенческие работы, когда человек ещё не определился и ни к чему ещё не склонен. А посмотрите, чем он закончил. Был ли он художником? Как думаете? Не знаю, я его творения не видел. Зачем вы мне это говорите? Гитлер, злодей. Какой он художник? Был бы художник, его бы знали. Куда это он гнёт? Намекает, что я на Гитлера похож. Ах ты сволочь! Не дай бог кому-то такое скажет. Прилипнет, не отмоешься. Уж не хотите ли вы сказать, профессор, что мои работы на Гитлера похожи? В смысле, стили вы разные. Я бы сказал, что вы талантливы. Но вот что интересно. Ваши работы, особенно последние, тоже никакие. Он больше с натуры рисовал, а у вас сложнее. Композиции сами создаёте. Технически всё правильно, профессионально выполнено. Но как будто Вы не себе писали, а кому-то, чтобы понравилось. Личность ваша не просматривается. Что же мне перед всеми штаны нужно было снять? — О-о-о, я про это и говорю, — не унимался профессор. — Боитесь себя показать. Боитесь, что мысли ваши прочитают. Как будто у вас... Есть что прятать. — Извините, вы всем такое говорите, или только мне? — Только вам. Сами напросились. — Чем же это я провинился? — Пока ничем. Хотя успели вы тут у нас отметиться, так сказать. Но не это главное. Я не об этом говорю. Вы очень талантливый, одарённый человек. Талант это не только подарок, это ещё и обязанность. На таких, как вы, смотрят, ждут от вас. Куда придёте со своим талантом? Как Алоизович или художником станете? Здесь всё определит личность ваша, личностные качества, идеалы. Я не знаю, Лаисовичу, кто это такой? Ну как же? Гитлер, Адольф Лаисович. Ту старый пень в душу наплевал. Я шёл домой не диплом Ни бордовый нагрудный значок с гербом, украшенный лирой, пером и кистью Совсем меня не радовали Что я маме расскажу? Что я на Гитлера похож? Хорошо, что я сдержался и не нахамил А то бы он и вправду рассказал кому-нибудь Приду в худ фонд, а там скажут Нам тут Гитлеры не нужны Какая чушь! Суволоч, сука! Ты бото